Глава двадцать восьмая. Всю прошлую неделю шли дожди, холодные, иногда переходившие в мокрый снег. На пути к каменоломне заключенные шлепали по липкой красной грязи, линия снега на горной гряде с каждым днем опускалась немного ниже. То утро тоже выдалось сырым и стылым. Рабочие отряды стояли рядами у карьера, люди притопывали, чтобы согреться, а двое подрывников осторожно закладывали динамитные шашки в длинную щель, бегущую вдоль скалы высотой в двадцать футов. Сержант Малина, вернувшийся из отпуска, разговаривал с водителем армейского грузовика, который привез взрывчатку из Куэнки. Берни думал об Августине. Несколько дней назад тот убыл в отпуск. Во время утренней переклички Берни видел, как парень шел через двор, закинув за плечо вещмешок. На секунду он встретился с ним взглядом, а потом быстро отвернулся. Ворота были открыты, и Августин быстро скрылся из виду. Ушел по дороге в сторону Куэнки. «Большой заряд!» — пробормотал Пабло. «Приятель Берни — коммунист, теперь работал вместе с ним в каменоломне. Бывший горняк из Астурии, он все знал о взрывных работах. — Нужно встать подальше, осколки полетят во все стороны», — заметил он надо было им тебя взять закладывать взрывчатку амига они побоятся как бы я не заложил ее под их грузовик мы делали так во въьеда в тридцать шестом нам бы до нее добраться да винсенте да адвокат панура сидел позади них на камне в то утро он помогал малине с бумажной работой сержант ленивый толстяк продвинувшийся по службе вперед своих способностей едва умел писать и Винсенте стал для него настоящим божьим даром. Однако сейчас адвокаты отправили ждать вместе с остальными заключенными, пока не установят заряды. Винсенте сидел, подперев голову руками. Состояние его ухудшилось. Сопли из носа больше не текли, но теперь, похоже, гнойная зараза застряла в пазухах. Дышать через нос было невозможно, глотать больно. «Все назад! Дальше!» — скомандовал Малина. Отряд попятился, а подрывники побежали к грузовику. Сержант и водитель вместе с ними укрылись за машиной. Раздался взрыв. берни сморщился, но никакие осколки камня не полетели по сторонам. Вместо этого рухнула вся скала, осыпалась, как смытый волной, песочный замок. Ее скрыло облако пыли, все закашлялись. Стадо маленьких оленей, обитающих на Тьерра-Муэрта, кинулось вниз по склону холма, в ужасе совершая отчаянные скачки. Когда пыль осела, за обрушившейся плитой им открылся вход в пещеру, высотой четыре или пять футов. Было видно, что она, расширяясь, уходит в глубь горы. Подрывники подошли к ней, достали фонари и, пригнувшись, осторожно ступили внутрь. Мгновение стояла тишина, потом внезапно раздался крик, и двое мужчин выскочили наружу. Они в ужасе бросились к грузовику. Заключенные охранники в изумлении следили за происходящим. Подрывники приглушенными голосами наперебой заговорили с Малиной. Толстый сержант засмеялся. «Что ты говоришь? Это невозможно! Ты сумасшедший!» «Это правда, правда! Идите, посмотрите сами!» Малина сдвинул брови, очевидно, не зная, на что решиться. Затем повел подрывников туда, где стояли Берни и другие узники. Сержант кивнул Винсенте. Тот поднялся на нетвердых ногах. «Э, богада, ты ведь человек-ученый. Может, разберешь, о чем толкует этот дурак?» Сержант указал на ближайшего к нему военного худого прыщавого юнца. «Расскажи ему, что ты видел?» Парень сглотнул и выпалил. «В пещере там картины. Люди охотятся на животных оленей и даже слонов. Это безумие, но мы видели!» На лице Винсента промелькнула искра интереса. «Где? На стене! На стене!» Несколько лет назад нечто подобное обнаружили во Франции. Доисторические да рисунки пещерных людей. Молодой солдат перекрестился. «Мы будто взглянули на стены ада». Глаза малины загорелись. «Это имеет ценность?» «Думаю, только для ученых, сержант». «Можно нам посмотреть?» Спросил Берни и добавил ради красного словца. «У меня диплом Кембриджского университета». Малина немного подумал и кивнул. Берни с Винсенте пошли вслед за ним к пещере. Саперы держались позади. Сержант резко махнул рукой парню, который рассказал о находке. «Покажи им!» Тот сглотнул, взял у своего напарника фонарь и передал Берни, после чего неохотно повел их назад к пещере. Заключенные с интересом следили за ними. Пещера была узкая, и в ней висела пыль, отчего Винсенте зашелся к кашлем Через три фута от входа она расширялась и принимала округлую форму. Впереди, в свете фонарей, они увидели на стене фигуры. Люди, тонкие как палки, преследовали огромных животных, слонов с густой шерстью и высокими куполообразными головами. Носорогов, оленей, нарисованные яркой красной и черной краской, они как будто скакали и плясали в свете фонарей. Одна сторона пещеры была полностью покрыта рисунками. «Ух ты!» — выдохнул Берни. «Как во Франции!» — тихо произнес Винсенте. «Я видел иллюстрации в журнале, но не представлял, что в действительности они такие... живые!» «Вы сделали важное открытие, сеньор!» «Кто их нарисовал?» — нервно спросил солдат. «Зачем делать рисунки здесь, в темноте?» «Никто не знает, служивый. Может, для каких-то религиозных церемоний». Солдат неуверенно обвел пещеру лучом фонаря, выхватывая из мрака сталагмиты и голые камни. «Но сюда нет входа», — боязливо произнес он. «Видишь?» — Берни указал на груду камней в углу пещеры. «Вероятно, когда-то вход был там, но его завалило». Эти рисунки скрывались в темноте тысячи лет. — прошептал Винсенте. — Они старше, чем католическая церковь. Старше, чем Христос. — Они восхитительны, — сказал Берни, рассматривая изображение. — Как будто их нарисовали вчера. — Смотрите, вот мамонт. Они охотились на мамонтов. Он рассмеялся от ощущения чуда. — Давайте уйдем отсюда! Подрывник развернулся и зашагал к выходу. Берни в последний раз осветил лучом фонарика группу тощих мужчин, гнавшихся за огромным оленем, и двинулся следом. Солдаты Винсенте пошли поговорить с Малиной. Охранник винтовкой показал Берни, чтобы тот возвращался к остальным заключенным, которые так и стояли неровными рядами, многие дрожали от холода и сырости. «Что случилось?» — спросил Пабло у Берни. «Пещерная живопись первобытных людей», — ответил тот. «Правда?» «Какая она?» «Удивительная. Ей много тысяч лет». «Время первобытного коммунизма», — сказал Пабло. «До формирования социальных классов. Это нужно изучать». Винсенте вновь присоединился к ним. Дыхание его было хриплым, как скрежет наждачной бумаги, и прерывистым. Он запыхался на подъеме. «Что сказал Малина?» — спросил Берни. «Он сообщит коменданту» а нас отведут на другое место и устроят взрыв где-нибудь еще. Он закашлялся, на лбу снова выступил пот. Я весь горю. Мне бы воды. К входу в пещеру забрался солдат, перекрестился и встал его охранять. В тот вечер, за ужином, Винсенте стало хуже. В тусклом свете масляных ламп Берни видел, что тот сильно потеет, дрожит, морщится каждый раз, проглатывая ложку гороховой похлебки. «Как ты?» Винсенте не ответил, положил ложку и опустил голову на руки. Дверь барака открылась, вошел оранда, за ним малина. У сержанта был виноватый вид. Следом появился отец хаймы в сутане, высокий строгий. Густые серебристые волосы зачесаны с олба назад. Мужчины за столами на козлах нервно заерзали. Когда Аранда обвел всех суровым взглядом, и извинящим голосом провозгласил. — Сегодня на карьере отрядом сержанта Малины сделано открытие. Отец Хайма хочет поговорить с вами об этом. Священник кивнул. — Эти каракули пещерных людей на каменных стенах, деяния язычников, совершенные до того, как свет Христов озарил мир. Их нужно сторониться и избегать. Завтра заложат взрывчатку, рисунки уничтожат. Любой, кто упомянет о них, понесет наказание. Это все. Отец Хайма кивнул оранде, бросил на малину неодобрительный взгляд и ушел прочь. Следом удалились и офицеры. Пабло наклонился к берне «Вот ублюдок! Это же часть исторического наследия Испании!» «Эти люди сродни Готэм и Вандалам. Правда, Винсенте?» Берни толкнул своего друга локтем. Тот застонал и съехал вперед. Голова его ударилась о стол, оловянная миска со звоном упала на пол. Охранник всполошился и ринулся к нему. Это был Ариас, беспечно жестокий молодой призывник. «Что здесь происходит?» Надзиратель потряс Винсента за плечо, и адвокат застонал. «Он потерял сознание», — сказал Берни. Он болен, ему нужна помощь. Ария хмыкнул Отведи его в барак. Давай, забирай его. Придется теперь идти на холод. Жалостным голосом сказал он и накинул на голову Пончо. Берни поднял Винсенте. Тот был совсем легкий, мешок с костями. Адвокат попытался устоять, однако ноги слишком сильно дрожали. Берни поддерживал его, выводя из столовой. Охранник тащился сзади. Они пересекли двор, ковыляя по лужам, на которых в свете прожекторов с караульных вышек сверкал тонкий лед. В бараке Берни уложил Винсента на нары. Тот лежал почти без сознания, весь в поту и тяжело дышал. Ариас вгляделся в лицо адвоката. «Думаю, к этому пора звать священника. Нет, он еще не так плох», — возразил Берни. «С ним уже такое бывало». «Я должен позвать священника, если человек похож на умирающего. Он просто болен. Зовите отца Хайма, если хотите. Но вы видели, в каком он настроении». «Ладно», — поколебавшись, отступил Ариас. «Оставь его, пошли. Обратно в столовую». Когда заключенные после ужина с вернулись в барак, Винсенте был в себе, но выглядел хуже некуда. «Что случилось?» — спросил он. «Я потерял сознание?» «Да, тебе нужно отдохнуть. У меня голова горит. Она полна ядом». Эстабло наблюдал за ними с соседней койки. В свете сальной свечи его расчесанное желтое лицо выглядело чудовищно. «Эй, компадре!» — окликнул он. «Вы видели рисунки пещерных людей?» «Какие они?» «Хорошие ребята, эти первобытные коммунисты». «Да, Эстабло, они были славные парни. Охотились на мохнатых слонов». «Каких еще мохнатых слонов?» Эстабло возмущенно взглянул на него. «Не дурачь меня, Пайпер!» На следующий день было воскресенье. В бараке, приспособленном под церковь, проводили обязательную для посещения службу. Стол на козлах, импровизированный алтарь, был накрыт белой тканью. Многие заключенные, как обычно, дремали, Отец Хаймы велел бы охраннику всех разбудить, но службу вел отец Эдуарда. Он позволял измученным людям спать. Проповеди отца Хаймы обычно состояли из террата гиене огненной и возмездии. Отец Эдуарда говорил о свете Христовом и радости, которую приносит покаяние. В его голосе звучала почти что мольба. Берни внимательно наблюдал за ним. После службы любой заключенный мог поговорить со священником. Делали это очень немногие. Берни задержался, пока остальные выходили на улицу, потом тихо перекинулся парой фраз с охранником. Тот посмотрел на него удивленно, но отвел в коморку в глубине барака. Берни испытывал смущение, входя в комнату священника. Отец Эдуарда уже снял богослужебное облачение и остался в обычной черной сутане. Его пухлое молодое лицо выглядело, как у хорошо намытого младенца. Священник нервно улыбнулся Берни и указал на стул у стола. «Буэнус Диэс, садитесь, пожалуйста. Как вас зовут?» «Берни Пайпер, восьмой барак». Отец Эдуарда сверился со списком. «Ах да, англичанин. Чем могу вам помочь, сын мой?» «Мой друг из того же барака очень болен. Винсенте Медина». «Да, я его знаю». «Если бы его осмотрел врач, Винсента еще можно спасти. Начальство не позволит привести врача». Печально покачал головой священник. Я пытался, мне очень жаль. Берни кивнул. Такой ответ не стал для него неожиданностью, и он перешел к речи, которую отрепетировал во время службы. «Сэр, вы верите, что насильственное обращение — это плохо?» Священник на мгновение замялся. «Да, церковь учит, что обращение в христианство, которое произошло не по велению души, а только на словах, не имеет цены. Винсенте с давних пор — левый республиканец. Вы знаете, что они строгие атеисты. Лицо отца Эдуарда застыло. Да, мою церковь сожгла толпа в тридцать первом. Полиции приказали не вмешиваться. Левый республиканец Асанья заявил, что все церкви в Испании не стоят жизни одного республиканца. Винсенте сейчас ничем не может вам навредить. Берни набрал в грудь воздуха. Прошу вас. «Позвольте ему уйти с миром, когда придет срок. Не совершайте над ним последние обряды. Учитывая его взгляды, это будет кощунством». Отец Эдуардо вздохнул. «Вы думаете, мы принуждаем умирающих к обращению? Разве нет?» «Какими же негодными людьми мы вам кажемся?» Отец Эдуардо пристально взглянул на Берни. Толстые линзы очков увеличивали его глаза, так что, казалось, будто они плавают там, за стеклами. «Вас не растили католиком, Пайпер?» «Нет. Вы коммунист, я вижу». «Да». Бернис сделал паузу. «Христиане ведь верят в прощение». «Это основа нашей веры». «Так почему вы не можете простить Винсенте то, что сделала его партия, и отпустить с миром?» Отец Эдуарда поднял руку. «Вы ничего не понимаете». В его голосе опять зазвучала умоляющая нотка «Прошу вас, попытайтесь вникнуть. Если человек умирает, отрицая церковь, он отправится в ад. Но если он раскается и попросит о прощении, даже в самом конце, после самой худшей жизни, Бог простит его. Когда человек находится на смертном одре у нас есть последний шанс спасти его душу. Человек стоит на краю вечности». И в этот момент может впервые увидеть свою жизнь и свои грехи в истинном свете и потянуться к Господу. В такой момент человек слаб и напуган, и вы умело этим пользуетесь. Что, если он принимает причастие из одного только страха? Лишь Бог может знать, искренне ли человек раскаивается. Берни понял, что проиграл. Он недооценил, насколько глубоко священник погружен в свои предрассудки. Его природное сострадание было только промелькнувшей искрой. «Вас на всё готов ответ», — с тяжелым сердцем заметил он. «Несокрушимая, извращенная логика». «То же самое я могу сказать о вашей вере», — печально улыбнулся отец Эдуарда, доктрине, выстроенной Карлом Марксом. «Я придерживаюсь научного мировоззрения». Так ли? Я слышал об открытой в горах пещере, о доисторических рисунках, сценах охоты людей на животных. Да, вероятно, они бесценны, а вы собираетесь их уничтожить. Решение принимал не я. Но вы, полагаете, эти люди жили как коммунисты. Первобытный коммунизм, первая ступень исторической диалектики. Видите, я знаком с учением Маркса. Но это вера вы не можете знать как жили тогда люди вы тоже живете верой ложной верой их разговор напомнил берни беседу с психиатром ему хотелось досадить священнику разозлить его как того врача это не какая то интеллектуальная игра сказал он мы находимся вместе где к больным не пускают доктора и выматывают их работает до смерти по указке правительства которое поддерживает ваша церковь «Вы не испанец, Пайпер. Вам не понять, что такое гражданская война», — вздохнул отец Эдуарда. «Многие мои друзья-священники оказались в зоне республиканцев. Их расстреливали, сталкивали в пропасть, мучили. И теперь вы отыгрываетесь на нас. Я думал, христиане должны быть лучше большинства других людей». Он горько рассмеялся. «Как говорится в Библии, по плодам узнаете их». Отец Эдуарда не рассердился, его лицо было отягощено печалью. «Как, по-вашему, легко нам с отцом Хайма работать здесь, среди людей, которые убивали наших друзей?» — тихо спросил он. «Почему, как вам кажется, мы этим занимаемся?» «Из милосердия. Мы пытаемся спасти тех, кто нас ненавидит». «Знаете, если к Винсенте придет отец хайме Он будет наслаждаться тем, что делает, своей местью. Берни встал. — Могу я уйти? Отец Эдуарда поднял руку, а потом устало опустил ее на стол. — Да, идите. Я помолюсь о вашем друге, о его выздоровлении. В тот вечер Стабло созвал собрание ячейки. Десять коммунистов сошлись у койки Пабло в дальнем конце барака. «Нужно укреплять нашу марксистскую веру», — сказала стабла Услышав эти слова, Берни посмотрел ему в лицо. Оно было строгим, суровым. Эти рисунки навели меня на мысль. «Нам надо устроить занятия по марксистскому пониманию истории, тысячелетнему развитию классовой борьбы. Это нас снова объединит. Необходимо сплотиться в свете надвигающейся зимы». Один или двое из собравшихся закивали но остальные глядели на него устало. Мигель, старик-трамвайщик из Валенсии, сказал, «Слишком холодно сидеть тут и болтать в темноте. А если охрана узнает?» — добавил Пабло. «Или кто-нибудь проболтается?» «И кто будет проводить эти занятия?» — спросил Берни. «Ты?» Он чувствовал, что собравшиеся настроены против остабла Тому следовало бы предложить это раньше, до того, как из-за ночного холода все замкнулись в себе. Чешуйчатая голова повернулась в сторону Берни. Глаза Эстабла горели от ярости. «Да я — лидер ячейки!» «Товарищ Эстабла прав», — сказал Пепина. Батрак с худым, осунувшимся лицом. «Нужно вспомнить, кто мы». «Что ж, у меня нет сил слушать лекции товарища Эстабла по историческому материализму». «Я так решил, товарищ», — с угрозой в голосе проговорил Эстабла. «Меня выбрали». И решение принимаю я. Это демократический централизм. Нет. Я соглашусь с твоим распоряжением, которые идут вразрез с настроением группы, когда мне прикажут сделать это полноценно составленный Центральный комитет Испанской коммунистической партии. Не раньше. Центрального комитета больше не существует, печально произнес пепина В Испании нет. Вот именно. Ты бы следил за своим языком, Энглес, — процедил сквозь зубы Эстабла. Мне известно, кто ты и откуда. Сын рабочего, который ходил в школу вместе с аристократами, выскочка. А ты мелкий буржуй, опьяневший от власти, — бросил в ответ Берни. Думаешь, ты до сих пор мастер на фабрике? Я верен партии, но ты не партия. Я могу исключить тебя из ячейки ячейки. Тихо рассмеялся Берни. Он понимал, что не стоит так говорить, что это неправильно, что он настроит всех против себя. Но голова у него кружилась от усталости и злобы. Он подошел к своим нарам, лег и стал прислушиваться к доносившемуся из другого конца барака бормотанию. Кто-то крикнул им, чтобы замолчали. Люди, мол, спать хотят. Вскоре Берни услышал скрип нар. Эстабло улегся напротив, зачесался, вперил в него глаза. «Мы собираемся разобрать твое дело, компадре», — тихо проговорил чешуйчатый. Берни не ответил. Он слышал хриплое булькающее дыхание Винсента, и ему хотелось выть от горя и ярости. На память пришли озадачившие его слова Августина. «Лучшие времена». «Нет», — подумал Берни, — «о чем бы ни шла речь, ты ошибся, приятель». В ту ночь ему не спалось. Он лежал на нарах, мерз, но не ворочался с боку на бок, а просто таращился в темноту. Вспоминал, как в Лондоне теория коммунистической партии о законах классовой борьбы показалась ему откровением. Мир, наконец, обрел смысл. Бросив учебу в Кембридже, он сперва помогал отцу в магазине, но его подавляли депрессия отца и причитания матери по поводу неоконченного курса. Тогда он ушел от них и снял комнату неподалеку. Контраст между богатством Кембриджа и вопиющей бедностью Истенда, где по улицам шатались безработные и отовсюду хлестал доморощенный фашизм, злил его как никогда. Миллионы людей не имели работы, а лейбористы, рабочая партия, ничего не делали. Он поддерживал контакты с семьей мэра. Республика принесла разочарование. Правительство отказывалось повышать налоги для финансирования реформ из страха разозлить средний класс. Один приятель сводил его на собрание коммунистов. И Берни сразу почувствовал. Вот она, правда. Тут вскрывают, как все устроено. Он взялся за Маркса и Ленина. Сперва их тяжелый язык, сильно отличавшийся от всего, что Берни доводилось читать до тех пор, давался ему с трудом. Но когда он разобрался, как строится их анализ то увидел за ним бескомпромиссную реальность классовой борьбы, твердую, как сталь, по словам его партийного наставника. Только у коммунистов хватит беспощадности для победы над фашизмом. Последней попыткой капитализма отсрочить свое разложение. Берни пахал на партию, продавал дейли-оркер, под дождем у ворот фабрики, был распорядителем на собраниях в полупустых залах, Многие члены местного отделения партии принадлежали к среднему классу. Встречались в их числе богемные интеллектуалы и художники. Берни понимал, что для многих из них коммунизм — это причуда, демонстрация протеста. И в то же время, по мере осознания этого, ему становилось легче находить общий язык с ними, чем с рабочими. Приобретенное в частной школе произношение ставило его на равных с этими людьми. Именно один из них, скульптор, нашел Берни работу натурщиком, и все же отчасти он чувствовал себя непрекаянным, одиноким, ни пролетарий, ни буржуа, какой-то гибрид, оторванный от тех и от других. В 1936 году испанская армия восстала против правительства Народного фронта, и началась гражданская война. Осенью коммунисты стали созывать добровольцев, Берни пошел на Кинг-стрит и записался. Ему пришлось ждать. Формирование интербригад, определение маршрутов и мест сбора все это требовало времени. Он испытывал нетерпение. Потом, после очередного бесполезного визита в штаб-квартиру партии, Берни в первый единственный раз ослушался своих партийных руководителей. Он собрал сумку, не сказав никому ни слова отправился на вокзал Виктория и сел на поезд, согласованный с расписанием пароходов. Он прибыл в Мадрид в ноябре. Франко стоял уже у кассы де Кампа, но его там задержали. Жители Мадрида не давали войти в город испанской армии. Погода стояла холодная и сырая, однако горожане, которые пять лет назад выглядели мрачными и апатичными, теперь были полны жизни. Людьми овладели революционная горячка и пылкий энтузиазм. В сторону линии фронта ехали трамваи и грузовики, полные рабочих в синих комбинезонах и с красными косынками на шее. «Долой фашизм!» — было написано мелом на бортах машин. Ему следовало явиться в штаб-квартиру партии, но поезд прибыл поздно, и Берни направился прямиком в Карабанчель. На углу площади, где жили мера, женщины и дети строили баррикаду, выворачивая камни из мостовой. Увидев иностранца, они подняли руки со сжатыми кулаками. «Салют, компадре! Салют! Юниус эрманус пролетариус!» Когда-нибудь, — Когда подумал Берни, — это случится и в Англии. Он писал Педро, и мэра знали о его скором приезде, но точная дата была им неизвестна. Дверь открыла инес Она выглядела усталой, сидеющие волосы растрепались. При виде Берни ее лицо просветлело. «Педро, Антонио!» — крикнула Инесс. «Он приехал!» На столе в гостиной лежала древняя, на вид разобранная винтовка с невероятно толстым стволом. Педро и Антонио стояли рядом и вертели в руках ее детали. Оба были небритые, все в пыли, комбинезоны запачканы землей. Франциско, больной туберкулезом, худой и бледный, сидел в кресле и смотрел на них. Он как будто ничуть не повзрослел за прошедшие пять лет. Маленькая восьмилетняя Кармелла устроилась у него на коленях. Педро вытер руки куском газеты и поспешил обнять гостя. — бернарда Боже мой, какой день для приезда! — он набрал в грудь воздуха. — Завтра Антонио уезжает на фронт. — Я пытаюсь почистить эту старую винтовку. Мне ее выдали, — гордо сказал Антонио. — Он не знает, как ее теперь собрать, — нахмурил Эсенес. — Может быть, я смогу, — предложил Берни. В Руквуде Берни занимался начальной военной подготовкой и раздражал других учеников замечаниями, что эти знания пригодятся во время революции. Он помог Антонио собрать винтовку, они освободили стол, и Энесс принесла кассида. «Вы приехали, чтобы тоже убивать фашистов?» спросила Кармела, широко раскрытыми от восторга и любопытства глазами. «Да», — погладив ее по голове, ответил Берни и повернулся к Педро. Завтра мне нужно явиться в штаб-квартиру партии. Коммунистов? Педро покачал головой. Мы теперь им обязаны. Если бы британцы и французы согласились продавать нам оружие, Сталин знает толк в революционной войне. Мы с отцом весь день рыли окопы, серьезным видом сообщил Антонио. Потом мне дали винтовку и сказали хорошенько выспаться ночью, а завтра явиться для отправки на фронт. Берни глянул на его худое мальчишеское лицо и тяжело вздохнул. «Как думаешь, там найдется винтовка и для меня?» Антонио с важным видом посмотрел на него. «Нужно как можно больше мужчин, способных держать оружие. Когда ты должен явиться? На заре?» «Я пойду с тобой». Берни испытал странное ощущение восторг страх одновременно. Он сжал руку Антонио и невольно рассмеялся. Оба они истерично захохотали. Однако на заре, когда он встал вместе с Педро и Антонио, ему стало страшно. Они вышли на улицу, и Берни услышал в отдалении звуки рвущихся снарядов. Утро было серое и холодное, он задрожал. Антонио дал ему красный шарф. На Берни были куртка и брюки, в которых он приехал. На шее красный шарф. На площади Пуэрто-дель-Соль офицеры в Хаке строили людей в колонны и отводили к трамваям, стоявшим в очередь один за другим. Пока они с грохотом выезжали из центра, мужчины сидели напряженные, сжимая в руках поставленные между колен винтовки. Сперва это напоминало обычную поездку, но по мере продвижения на восток обычных прохожих на улицах становилось все меньше, увеличивалось количество милиции и армейских грузовиков, Когда трамвай, звякнув, остановился у ворот кассы де Кампа, Берни услышал рваную стрельбу. Сердце у него дико колотилось. Сержант скомандовал высаживаться. Потом Берни увидел тела. На тротуаре редком уложили шесть трупов с красными косынками на шее. Покойников ему приходилось видеть раньше. Его бабушка лежала в комнате в задней части магазина перед похоронами. но эти люди с такими же, как у нее, неподвижными серыми лицами, были молоды. У одного паренька посредил лба виднелась круглая черная дырка с каплей крови под ней, похожей на слезу. Сердце Берни стучало, как барабан, на лбу выступил холодный пот. Следом за Педро и Антонио он влился в нестройную толпу милиционеров. Педро увели копать траншеи, а Берни, Антонио и двадцати другим добровольцам с винтовками и без велели следовать за сержантом в окоп, который еще не был закончен. Мужчины с лопатами прервали работу, чтобы дать им пройти. На краю окопа, со стороны кассы де Кампа, откуда время от времени слышалась стрельба, высокой стенкой были уложены мешки с песком. Вокруг царила хаотичная суета. Люди бегали туда-сюда, грузовики застревали и буксовали в грязи. Они остановились и неуверенно прислонились к стенке из мешков. — Иисусе, — сказал Берни приятелю, — это не армия. — Другой у нас нет, — отозвался Антонио. — Вот, подержи, я осмотрюсь. Рядом с Антонио была лестница, и не успел Берни остановить его, как тот начал взбираться наверх. — Стой ты, идиот, тебя застрелят, — воскликнул Берни. Он вспомнил рассказы отца о том, как тысячи новобранцев гибли на Западном фронте, когда всего-то выглядывали из окопов. Антонио положил руки поверх стенки из мешков. «Ничего страшного, они меня не видят». «Боже, у них полевые пушки и всего полно». «Никакого движения». Берни выругался, поставил винтовку, залез на лестницу и ухватил Антонио за пояс. «Спускайся! Да брось Берни поднялся еще на ступеньку и схватил Антонио за плечо. Тут раздался выстрел снайпера. Пуля не попала в голову Антонио, но угодила в руку Берни. Он вскрикнул, и они оба свалились с лестницы в окоп. Берни увидел, как по рукаву куртки потекла кровь, и отключился. Испанский комиссар пришел навестить его в больнице. «Ты дурак!» — сказал он. «Надо было сперва явиться в штаб-квартиру партии. Прошел бы подготовку!» Друзья сказали, что на кассе де кампо нужен каждый человек, простите. «Теперь тебе несколько недель не встать в строй», — хмыкнул комиссар. «И нам нужно будет тебя где-нибудь расквартировать, когда выйдешь из больницы». «Друзья из Карабанчеля приютят меня». Мужчина взглянул на него косо. «Они в партии?» «Социалисты». Комиссар снова хмыкнул. «Как идут бои?» — спросил Берни. «Мы сдерживаем врага. Формируем бригаду из коммунистов. Будет хоть там дисциплина». Берни зашевелился на нарах, пытаясь согреть ноги. Рядом с ним Винсент издавал во сне ужасные хлюпующие звуки. Берни вспомнил те несколько недель в карабанчиле, когда он поправлялся после ранения. Попытки обратить мэра в коммунизм не увенчались успехом. Они заявили, что русские уничтожат республику, говорят о сотрудничестве с прогрессивной буржуазией, а сами тем временем внедряют свою тайную полицию и шпионов. Берни сказал, что слухи о жестокости русских преувеличены, и во время войны суровость необходима. Однако спорить с таким ветераном классовых войн как Педро, а он участвовал в этой борьбе уже лет тридцать, было непросто. Иногда Берни начинал сомневаться во всем, что ему говорили про русских, но выбрасывал эти мысли из головы. Они отвлекали, а в разгар сопротивления не следует терять ориентиры. Однако сомнения вернулись, холодной ночью в лагере. Тогда суровые люди были нужны, но если бы они победили, теперь у руля стояли бы такие, как Эстабло? Отец Эдуарда сказал, что марксизм — это ложная вера. Сам Берни никогда не понимал до конца сути диалектического материализма и знал, что многие коммунисты тоже ничего в этом не смыслят. Доктрина была сложная. Но коммунизм — не вера. В противоположность католицизму он основан на глубоком понимании реальности, материального мира. не ворочался на нарах. Он пытался не думать о Барбаре. Мысли о ней причиняли слишком сильную боль. Но ее лицо до сих пор иногда вставало у него перед глазами. Воспоминания о Барбаре неизменно вызывали у него чувство вины. Он ее бросил. Берни представлял, что она вернулась в Англию или в Швейцарию и теперь живет в окружении фашистских государств. Бывало, он говорил, что она ничего не понимает. Сегодня же задумался, а сам-то он много смыслит. Берни вызвал в памяти образ, которым давно стал успокаиваться. Он часто делал так, когда не мог заснуть. Это была сцена из кинохроники, которую он видел в Лондоне. Тракторы едут по бескрайним русским полям пшеницы, а за ним идут поющие работники и собирают скошенные колосья.